Глава 8. Слепые поиски и страшные находки. Лежала в постели в своей спальне в доме Андрея, снова и снова вспоминая трагическую гибель его жены, матери кота. Несчастный случай. Я не верила. Более того, я боялась, боялась, что к смерти причастен мой отец. Не верила, но и уверенности не чувствовала. Всё упиралась в тайны, которые хранил Сергей. Такой неприметный вначале, безразличный и холодный, теперь он влез в каждый закуток моей жизни, нарушил все мои планы, перемешал все мысли. Бедный Андрей, бедный кот и несчастный Кир. Знает ли он, что за чудовище его отец? Избавился от собственной жены, убил жену друга. Зачем? На этот вопрос у меня не было ответа. Может, он чем тоже сумасшедший? Кто следующий на очереди? Мари или Я? За всеми страхами, которые не давали спать, я дотянулась до телефона и набрала Кира. После двух звонков он ответил. Привет, красавица, услышала я его хриплый ото сна голос. Соскучилась? Не в состоянии дождаться утра? Я посмотрела на светящиеся цифэрблат часов. 1:30 ночи. Не самое удобное время для звонков, но мысли топили меня. Обижать коту и гласкать ему нервы по поводу убийства матери не хотелось. Другое дело, Кир, Кир, я поговорила с Андреем. Братец промолчал, давая мне продолжить. Он поможет встретиться с нотариусом. Что за это попросил? Ничего. Он лучше, чем ты о нем думаешь. Неужели? В еще сонным голосе отчетливо прорезалась язвительность. Я кое-что узнала. Что? Мать кота убита. Андрей рассказал мне, как и почему убийство списали на несчастный случай. Кир молчал. Я ждала, когда он хоть что-то скажет или спросит. Кто? Он знает, кто? Не совсем. Я прикусила губу, быстро решая, убрать ли отца из истории или принять такой вариант как возможный факт. Возле заряженных ружей сидел мой отец и Сергей. Твои же. Я по голосу слышала, как Кир вняв себя, как и я, брат первым делом подумал на своего отца. Чуть позже он, конечно же, решит, что убийство мог сделать второй. Но пока Кир, Андрей считает, что мой папа и твой были в сговоре, чтобы засадить в тюрьму отца Кота. Фигня какая-то, Вит. Не понимаю, зачем? Вот тот же вопрос, из-за которого не могла уснуть я. Не знаю, вздохнула. Но все ответы, как ты понимаешь, у Сергея. Понимаю, но он не говорит, не хочет говорить. А если что-то придумать, чтобы заставить его рассказать нам свою версию? Кир помолчал и хмыкнул. Ты готова узнать у моего папаши, что к убийству причастен твой отец? Я вздрогнула и отняла телефон от Туха. Ну, конечно, ведь отличие от Андрея и Сергея, мой папа защитить свою честь уже не сможет. Вита, не молчи, слышишь? Я подумаю, как вытащить из них правду. Хорошо? Да, Тускла ответила я. Хорошо, а пока спи. Не сближайся с сенёльниковыми и встретись наконец-то с нотариусом или юристом. Да, спокойной ночи, малышка. Голос брата изменился, но мое о пустошении сегодняшними эмоциями и нашим разговором уже накрывало тяжелым сонным безразличием. Кир поможет, я знаю, но некоторые вещи мне придётся сделать самой. Сон тёмным покрывалом накрыл сознание, но я чувствовала темноту, словно там не снилась, и из этой плотной холодной темноты вышел Сергей. Я вскрикнула, хотела убежать, но завязла в тьме, а он подошёл и накинул мне на плечи мою куртку. Ты убежала совсем раздетый. Я чувствовала его большие тёплые руки на плечах, слушала грустный обиженный голос. Наверное, Сергей ничего не понял, обиделся на меня заслуженно. Он же заботился, хотел как лучше. От его рук по телу разливалось тепло. Я медленно повернула голову к отчему, чтобы извиниться. Сейчас, как никогда, я чувствовала себя виноватой. Сними, сними немедленно. Ко мне подбежал взбешённый кот, сорвал с плеч куртку и отбросил в сторону. Я не успела ничего сказать, как заметила Андрея, хладнокровно вскидывающего ружьё и целящегося в нас. "Нет!" закричала я, бросаясь на кота и отталкивая его с пути выстрела. Но выстрел раздаётся громовым раскатом, и пуля находит свою цель. Я слышу звук падающего тела и тяжёлый вздох. Мне не надо оборачиваться, чтобы знать, кого я там увижу. казалось бы, справедливость восторжествовала. Андрей наказал убийцу своей жены, но на его лице странная ухмылка, словно он убрал ещё одного свидетеля своего преступления. За что? За что? Оборачиваясь на чужой вой, я вижу над телом Сергея Кира. Тот стоит на коленях перед ним и рвёт на себе волосы. За что? Сначала мама, теперь ты. Мне так жалко Кира, сердце разрывается. Он не должен так страдать, не должен терять родных. Теперь он останется совсем один, как и я. Иду я в его сторону, но кот сдерживает меня, крепко прижимая к своей груди. Кир замечает это движение и его злость переключается на нас, на меня. Это все ты, из-за тебя. Лучше тебе сдохнуть. В ужасе я сама вжимаюсь в кота, смотрю, как сломленный Кир, скрывая слезы, уходит прочь. И я хочу окликнуть его, утешить, но знаю, что он не примет мою жалость, что угодно, но не жалость. Снова подступает темнота. Я перестаю чувствовать объятия кота, зато и браться больше не вижу, и это дает чувство ложного облегчения. Оглядываюсь в поисках теплой куртки. Она где-то здесь, недалеко. Кот кинул ее в сторону. Тьма раздвигается ровно настолько, чтобы я увидела, как мачеха подбирает куртку и уносит. В спальню отца возвращает в комнату живущего теперь тамочьма. Зачем? Но когда Мари приоткрывает дверь, я охую. На постели мой папа таким, как я запомнила его за долгие месяцы без силии и болезни. Я бегу к двери, надеюсь успеть зайти до того, как Мари захлопнет ее перед моим носом. Но мачеха не закрывает дверь, наоборот, оставляет открытой, чтобы я видела, какая она заботливая. Тебе холодно, дорогой? А зноб? Я укрою тебя. Вот так. Мари тщательно укрывает папу моей курткой. Мне даже кажется, что душит его. Вся эта забота напускная. Я вижу это по торжествующему лицу Мачехи. Его выражение почти такое же, как у Андрея, словно она устраняет помеху, устраняет моей курткой. Тебе могут навредить, отравить, много всяких ядов. Я резко проснулась не в состоянии унять бешено стучащее сердце. Какой кошмар! Как такое могло присниться? Ведь я же не думаю, что Мари могла Одышавшись, я откинулась на подушку, с ужасом осознавая, что Мари могла. Утром состояние осталось подавленным. Я не велась на попытки Катара шевелить меня, зато, увидев Кира, бросилась ему в объятия и почти сразу разрыдалась, прижимаясь к нему плотнее. Кого я хотела больше утешить: его или себя? Его за то, что не смогла разделить боль во сне, что, возможно, ему предстоит узнать, что отец дважды убийца. себя за то, что, возможно, желая и доверяла людям, которые сделали меня сиротой, за то, что и мой отец мог оказаться убийцей, но я гнала от себя эту мысль. Кот надулся. Но обиженный кот стал привычным спутником моей жизни, поэтому я выплакалась на плечи Кира, приняла ободряющие слова и снова взяла за руку своего парня. Когда ты едешь к нотариусу? серьёзно спросил Кир, как только я окончательно успокоилась и перестала хлюпать носом. Не знаю, пожала плечами. Пость, ускоряться, пожалуйста. Я не знаю, насколько хватит терпения у моего, но нам нужно знать, что угрожает Виталине. Я понял. Кот крепче взял меня за руку и притянул к себе, а я снова хлюпнула носом, впервые отмечая, что мальчики сплотились, что даже вечно поясничающий братец нормально обратился к моему парню, а тот не набросился с кулаками на Кира за тесное объятие меня. Ладно, держите в курсе, когда куда-то соберётесь, я с вами. После занятий нас встретил Андрей. Я снова не смогла сдержать предубеждения, находясь под влиянием сна. Мог он оговорить моего папу и Сергея? Не стали бы его подозревать просто так полицейские в убийстве, хотя объяснения, которые мне дал отец кота, были разумными. Или он, или отчим с отцом. Но узнать это я могу только от Сергея. А если виноват он, будет ли мне в этом признаваться? И все же появление Андрея могло значить только одно: мы едем к нотариусу. Но поехали мы по магазинам в поисках подходящего по сезону гардероба. Я обречённо перемеряла многочисленные костюмы, платья, юбки и кофты, снимала и снова надевала куртки, пальто, дублёнки и даже шубы. Когда экзекуция закончилась, Андрей повёл меня в обувную, где всё началось по новой. А по завещанию, не смело напомнила я, когда с закупками было покончено. Я ещё не созванивался, но если это срочно, Да, срочно, пожалуйста. Андрей кивнул, по-отечески обнимая меня за плечи и сопровождая к машине на парковке. Код шел за нами, волоча безумное количество пакетов. Остаток недели прошел спокойно. Андрей пропадал на работе допоздна, Кир повадился каждый день после занятий ездить с нами к Ату на обед, ну а Код всячески старался быть полезным и внимательным ко мне. Одна я оставалась только на время ночного сна. Кошмары больше не повторялись, но страх перед сновидениями не пропал. В одну из таких ночей я просидела за столом, составляя список вопросов к Натариусу. Были моменты, в которых я хотела бы подстраховаться, но мне не хватало опыта. Может, его ответы мне помогут? В субботу Андрей разбудил меня довольно рано. А ехали? Куда? – спросил я не сообразив, и я запахивая наброшенный на пижаму халат. К Натариусу. Он готов нас принять сегодня в восемь. О, спасибо. Я быстро обняла Андрея за шею и закрыла дверь, чтобы в темпе одеться. Хоть какой-то прогресс за эти полтора месяца. Сегодня я смогу получить ответы на большинство вопросов. Мы поехали одни. Костю Андрей не взял, за рулём сидел сам. В какую-то секунду мне почудилось, что он вывезит меня в лес, достанет из багажника ружьё и выстрелит. Помотала головой, чтобы отогнать бред подальше. Андрей завёз нас в старый район города к респектабельному дому-памятнику. Я не подумала бы, что в таком месте может работать нотариус. Бодренький старичок с раскрытыми объятиями встретил Андрея, тепло пожал мне руку и пригласил к себе в кабинет, уютный, мужской и такой же старый, как и хозяин. Нотариус выслушал просьбу Андрея повторно ознакомить меня с завещанием, подчеркнув, что в первый раз Сергей не потрудился объяснить мне нюансы. Андрей, а можно я останусь одна с нотариусом? Смущенно попросила я, но мужчины рассмеялись, пошутив, что мне и в третий раз придется зачитывать завещание, если я не получу вразумительных объяснений от Андрея. Пожалуйста, настоял и я. Видела, что Андрею не понравилось мое желание, но поколебавшись некоторое время, он оставил меня в кабинете со старичком, пока тот доставал документы по моему делу. Я расправила на колене прихваченный листок с вопросами. Кто наследует состояние после моей смерти? Значилось там первым. Нотариус раскрыл папку, достал заламинированные листки, надел на нос очки с толстенными стёклами и начал зачитывать завещание. Я хлопала глазами, вслушивалась в юридические термины, но суть написанного ускользала от меня. Я не юрист, я не понимала, что кому и как отходит. Всё оказалось ещё сложнее, чем я думала. Терпеливо дождалась, когда старичок дочитает завещание, отложит листы и, сцепив перед собой руки, посмотрит на меня. Спасибо, неуверенно поблагодарил и я. Мне кое-что осталось непонятным. Можно я спрошу? Не удивительно, что все это для тебя китайская грамота. Можем вернуть твоего опекуна, а он разъяснит нюансы. Нет, нет, я бы хотела сама разобраться. Нахмурилась я, удивляясь, почему нотариус назвал Андрея опекуном, ведь в прошлый раз я здесь была с Сергеем и Мачехой. Вот сразу вопрос: кого определили моим опекуном? Я была уверена, что Мари. Мария, вдова моего отца, получила всё наследство и стала моим опекуном. Эм, согласно завещанию, деточка, состоянием распоряжаться и управлять может только мужчина. Ваша мачеха никогда не контролировала дела вашего отца и ваше опекунство. Но как же После смерти вашего отца шёл долгий судебный процесс по праву опекунства. Его в конце концов выиграл бражников Сергей. А, Мари, я казалась сбитой с толку. Это уже, к сути завещания не относится. Я опустила глаза, полностью растерянная услышанным, когда наткнулась на самый жирный верхний вопрос на листке. Если со мной что-то случится, кто наследует состояние после меня? Вы побледнели. С вами всё хорошо? Я поспешно кивнула, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. Вряд ли Андрей будет ждать долго. Кто мой наследник? Вы и правильно подметили, что право завещать самостоятельно у вас нет. Но в любом случае все состояние остается вашему опекуну. Как я могу поменять опекуна через суд? А вот тут есть тонкость. Формально вы вышли из возраста назначения вам опекунства. Остается только право распоряжения вашим состоянием. Вот его вы можете передавать по нотариальной доверенности. То владеет доверенностью на контроль ваших средств, тот и является по сути опекуном. Я сидел и сложив руки на коленях, полностью оглушенный новой информацией. Значит, правильно, что я сбежал от Сергея, но почему он медлит и не убил меня сразу, как только мне исполнилось восемнадцать? Потому что это не его метод. Он убивает медленно. Но тогда почему жена Андрея убил из ружья? Или это был не отчим? Ведь быстро не его метод. Ачей? Сергей не мог убить меня ещё и потому, что в день рождения я сбежала к Синельникову, но он чем всполошился до такой степени, что приехал поздно ночью и забрал меня. Почему? Потому что не доверял Синельникову, потому что знал его лучше меня. Не потому ли, что быстрая расправа как раз в духе Андрея? Я была уже у двери, у меня резко закружилась голова, и я схватилась за косяк. Вновь снова ударил затхлый запах праха и гнили, как будто я снова вошла в трофейную. Ваш отец мечтал о счастливом замужестве, когда о благополучии его дочери будет заботиться любящий вас мужчина, произнёс на прощание нотариус. Спасибо, просепела я и вывалилась из кабинета в объятия Андрея. На юридическую достоверность роман не претендует, условия завещания озвучены в рамках развития сюжета. Всю дорогу домой я отмалчивалась, а Андрей пытался меня разговорить. Он просто зачитал завещание. "Вы о чём-то говорили? Ты что-то спрашивала?" "Да." Андрей нетерпеливым жестом велел продолжать, но я не готова была рассказывать ему о своих сомнениях. "Я плохо поняла, о чём завещание?" Он пояснял. Андрей удовлетворённо кивнул, потом протянул ко мне руку, взял кисть и одобриюще сжал. А я опустила взгляд на его большие сильные пальцы, сдерживая порыв отдёрнуть руку из его. Но доказательств против Андрея у меня не было. Зато пока моим состоянием распоряжается Сергей, мне безопаснее оставаться с Андреем. Вернувшись домой, я сбежала к себе, даже отказалась впустить кота. Мне нужно было всё тщательно взвесить, с кем я могу поделиться страхами и насколько могу быть откровенной. Нервно крутила в руках телефон. Очень хотелось позвонить Киру. Но что-то останавливало. Почему я не хочу впустить кота, рассказать сначала ему? Потому что кот до конца нам не верил, а в ответ мы не доверяли ему. Потому что Кир мне помогал, кот нет, потому что кот может пойти к отцу и сдать меня. Но и Кир мог. А ведь я до конца не доверяю никому, даже Киру. Я отбросила телефон подальше от себя и встала к окну. Остаться совсем одной было страшно. Совершенно не понимаю, как он мог так поступить. Все же ожесточенность Кира по отношению к отцу нас сближало. Он искал доказательства вины в смерти матери, а я искал способ побега из чужого дома. Но теперь, когда я знаю больше и могу что-то предпринять в ответ, одной обиды и не навести браться к Сергею уже маловато. Зато с Катом связь еще меньше, ведь у нас все держалось на любви. Но любили ли мы по-настоящему или каждый удачно ушел от давления родителей? Запутавшись в мыслях, прибегла к проверенному способу собраться. Взяла тетрадку, открыла с обратной стороны и записала в столбик, какие у меня остались вопросы, как я могу узнать ещё больше и кому я могу доверять, кому от меня ничего не надо. Получилось, что какие-то вопросы я вполне могла задать Киру и рассказать ему часть информации. Что-то можно было попросить Катя или Андрея, что не покажется им подозрительным. Самое сложное досталось мне найти надёжного человека, снова встретиться с нотариусом, но теперь с другим. то не знает моей истории и моих опекунов, разгадать все загадочные смерти и в первую очередь избавиться от страхов. Кир, привет. Я была у нотариуса. Да, кое-что узнала. Нет, давай не по телефону, лучше встретиться. Зря я подозревала Мари. После смерти моего папы она не получила ни копейки. Похоже, Сергей пожалел ее, женившись. Неужели? А я помню, как он волочился за ней и выпрашивал выйти за него. Насмешливо усомнился Кир. Зачем? Он же в это время судился с Андреем за опекунство надо мной. Я же с вопросов стало еще больше, да, малышка? Да. Я одно время подозревала ее, хотела узнать, как заказать эксгумацию тела, но ей невыгодна была его смерть. Эксгумацию? Ты серьезно? А ведь в этом есть смысл. Какой? Я подумаю и поделюсь с тобой мыслями. Будь там осторожна. Буду. Я улыбнулась. Всё же снять с себя даже частично груз тайны проблем невыносимо легко. Ведь у меня после папы, по сути, никого не осталось, а Кир, даже если потеряет Сергея, у него останется баба Галя. Она примет его ведь он сын её единственной дочери. Баба Галя, ведь она может мне помочь. Она не ищет связи с семьёй, не привячает Кира и откровенно ненавидит Сергея. Значит, сможет помочь мне добиться справедливости. Нужно только обдумать, как. Я спустилась вниз, где пообедала в одиночестве. Андрей с Катом закончили раньше, а затем пошла в библиотеку, чтобы выбрать себе роман на вечер, а лучше наткнуться на семейный фотоальбом и посмотреть на жизнь счастливой до определённого момента семьи. Но остановилась я напротив двери в трофейную. Она до сих пор ледянила мне кровь и сковывала первобытным ужасом. Но ведь я решила быть храброй, победить свои страхи. Почему бы не начать с ужасной красной комнаты с мёртвыми головами животных? Я толкнула дверь и только на секунду замешкалась на пороге, но пока не потеряла решимость, скользнула внутрь и закрыла дверь, отрезая пути к отступлению. В трофейной никого не оказалось. Я дошла до дивана, сдерживая дыхание, и только тогда попробовала втянуть носом воздух, зная, что даже если упаду в обморок, то не на пол. Вздох получился жадным, и я напрасно обрадовалась, что не чувствую запаха гниения, но как только отдышалась, они полезли в ноздри, парализуя мой разум от страха. Как слепая, я трякнулась на диван, задыхаясь от панической атаки. Что я читала про них? Перед глазами темнело, грудь сдавило, ноги стали ватными от слабости. Поможет любой пакет. Я оглянулась, но ничего похожего на пакет не нашла. Можно ещё сложить ладони чашечкой и плотно прижать их к носу и рту, ущипнуть себя, что-то посчитать: сколько деревьев на улице, пуговиц на пиджаке, книг на полке. Шипок не помог. Воздуха и так не хватало. Я не могла себя заставить поднести руки к носу и рту, чтобы окончательно перекрыть доступ кислорода. Захлёбываясь в панике и рвущихся в разные стороны ощущениях, я метнулась к книжным полкам и лихорадочно стала пересчитывать книги: 1, 2, 5, 10, 12. В этот момент книга соскользнула с моих пальцев и углубилась в ряду на полке, словно провалилась в пазуху. Рядом зашуршали панели, отъезжая назад, образуют чёрный проём в стене. Я схватилась за горло от смрадящей волны воздуха из подвала и провалилась в темноту.